Глава 9. Запретный мир. Система Ярилы Солнца. Пространство возле земли Стребога. Все корабли нашей поисковой экспедиции вышли из последнего длительного гиперпрыжка уже под включенными полями маскировки. Получив отчет от капитанов и главных Искинов, что на всех кораблях все нормально, я отдал приказ соединиться с Искином, управляющим карт и получить данные по обстановке в системе. Данные по обстановке в Солнечной системе мне понадобились, потому что доклад Фомы меня не очень обрадовал. Он сообщил о том, что им было зафиксировано прохождение всеми кораблями нашей группы в последнем прыжке через три временные аномалии. Заняв свой удобный командирский ложемент в рубке крейсера «Ингард», я приготовился к долгому ожиданию отчетов. Увидев грустное лицо Демида Ярославича, который располагался в соседнем ложементе рядом со мной и слышал доклад Фомы, я тихо шепнул ему, что все будет в порядке. Он лишь молча кивнул головой и задумался о чем-то своем. Я прекрасно понимал отца своего друга, ведь никому пока не было известно, в каком временном промежутке мы на этот раз оказались. Однако не прошло и нескольких минут, как Коперник сообщил. Командир, только что был зафиксирован уход в прыжок нескольких неизвестных кораблей на противоположной стороне данной Солнечной системы. Вполне возможно, они среагировали на гравитационные искажения в пространстве, образуемые после выхода из прыжка линкоров-зурнов. Нас засечь они вряд ли могли, да и мощное излучение планеты с кольцами наши корабли очень хорошо укрывает. Почему ты так думаешь, Никола? так наши корабли теперь не создают гравитационных искажений при выходе из прыжка. Иван и Дарил давно уже от этого ненужного эффекта избавились. Причем на всех кораблях нашей научно-исследовательской группы, ответил Коперник. Я понял тебя, Никола. Постарайся выяснить у Искина, управляющего карт -зондами, чем эти корабли занимались в нашей системе и какие из планет они посещали. Кроме того, нам нужно знать, не остался ли какой-нибудь неизвестный корабль в системе. Нам непрошенные гости здесь совершенно не нужны. Командир, согласно данных, полученных от Искина управляющего картзондами, корабли чужаков посещали третью и четвертую планеты. На поверхности обеих планет посылались малые корабли. Чем чужаки там занимались, выяснить не удалось. но в Солнечной системе их корабли находились довольно длительное время, около четырех наших месяцев. Сколько всего было неизвестных кораблей? Шесть командир. Понятно. Надо будет выяснить, чего они искали в нашей Солнечной системе, Никола. Они наверняка вновь за пополнением пролетали. неожиданно сказал Дмитрий Ярославович. За каким еще пополнением? Удивленно спросил я отца своего друга. «За солдатами, умеющими хорошо воевать. Я же рассказывал тебе на Риуле, как во время Чакской войны прилетали чужаки на землю и похитили довольно много солдат, как с одной, так и с другой воюющей стороны». Дмитрий Ярославович, как ты думаешь, на четвертой планете чего чужаки могли делать?» Чужаки могли искать в развалинах или в подземных городах остатки оружия планетарной обороны. Ведь в старые времена, еще до вторжения Драктов и иных пришлых, там тоже наши люди проживали. Ты наверняка читал или, может быть, слышал старинные легенды и предания про славянское племя, которое себя называло Детьми Арея. Они всем говорили, что прилетели на Менгард-Землю на большой железной птице с земли Арея, где шла кровавая война с пришлыми чужаками. Так вот, то, что раньше наши предки называли «землей Арея», нынче называют «Марсом». Я понял тебя, Дмитрий Ярославович. Коперник, посылай десятка-три разведзондов к третьей планете». Желательно использовать разведзонды с системами маскировки. Необходимо выяснить, имеется ли там сейчас планетарная сеть, и по возможности надо бы узнать, какая политическая обстановка на Медгард-Земле. Вдруг мы попали во времена мировых войн или каких-нибудь природных катаклизмов. Фома мне сообщил, что наши корабли в последнем прыжке прошли через три временные аномалии. Так что точную дату нам желательно в первую очередь выяснить. А то вдруг мы опять попали не в то время, которое нам нужно. Я понял, командир. Вы думаете, что мы можем попасть во времена, когда Мидгард Землю посещали рептилоиды на сфероиде Нибиру? Совершенно верно. В таком случае предлагаю для доставки разведзонда использовать разведбот чужаков в автоматическом режиме. У него сейчас великолепная маскировка и кроме того этот разведбот имеет внутрисистемный прыжковый двигатель. Он сможет быстро добраться до третьей планеты. Ничего не имею против, если так будет быстрее, то действуй, Никола. Командир, крупным городам на планете разведзонды запускать? Только в том случае, если получится обнаружить планетарную сеть. Если и нет, Мы будем искать нужную нам временную аномалию. Меня интересует обстановка только лишь в северном полушарии планеты. Южнее экватора можешь разведзонды не посылать». «Понял», — ответил Коперник и покинул рубку крейсера. «Командир, вас срочно вызывает на связь Рашдэнкс с линкором Зурнов", доложил Тарх. «Соединяй и выведи его изображение на общий монитор». «Принято». Через мгновение на общем мониторе появилось встревоженное лицо Зурна. «Что у вас произошло, Раш?» – спросил я. «Ваше встревоженное лицо однозначно указывает на какие-то возникшие проблемы. Какое состояние здоровья экипажей на ваших линкорах? Если кому-то нужна срочная медпомощь, говорите, не стесняйтесь». «Состояние здоровья экипажей наших линкоров нормальное». «Со здоровьем у нас никаких проблем нет. Я вызвал вас, командующий, совершенно по другому поводу». «Да что с вами, Раш? Я вас совсем не узнаю. Рассказывайте, наконец, что у вас произошло. И давайте обойдемся без лишнего официоза. Обращайтесь ко мне по имени. Договорились?» «Да». «Тогда я вас внимательно слушаю». «Вы оказались правы, Станислав Иванович». Задумчиво сказал мне Рашденкс. Созданный вашими инженерами портальный сканер работает просто великолепно. С его помощью мы смогли быстро обнаружить выход большого портала базы наблюдения на поверхности спутника третьей планеты. Вот только соединение с большим порталом нашей базы почему-то сильно нестабильное. Такое бывает только лишь в двух случаях. при нестабильной подаче энергии на большой портал из-за сбоев в генераторах или при частичном разрушении портала. В разговоре на Риуле вы мне говорили, что Дракты могли уничтожить корабль моего отца вместе с порталом нашей базы наблюдения. Поэтому меня сейчас интересует только лишь один вопрос. Когда мы отправимся к обнаруженной базе? К вашей базе мы отправимся лишь после того, как получим все данные об обстановке в Солнечной системе. Не знаю, заметили ли вы или нет, но во время нашего выхода из прыжка тут находилось 6 чужих кораблей. Наш выход они вообще не заметили. А вот на гравитационные искажения в пространстве, образуемые после выхода из прыжка двух ваших линкоров «РАШ», эти неизвестные чужаки среагировали мгновенно. И поспешили покинуть нашу Солнечную систему. Так, если чужаки уже покинули систему, Станислав Иванович, то почему наши корабли до сих пор находятся возле большой планеты с кольцами? Потому что, РАЖ, мы в последнем прыжке прошли через три временные аномалии. И пока мне неизвестно, в каком мы оказались временном слое. Я не понимаю вас, Станислав Иванович. О каком временном слое вы говорите? И при чем тут какие-то временные аномалии? Созданный вашими инженерами портальный сканер уже подтвердил наличие портала нашей базы наблюдения, хоть и сильно нестабильного. Значит, мой отец там, на базе. А вы уверены, Раш, что ваш отец сейчас находится на базе наблюдения? Мы даже не знаем, где мы оказались, благодаря временным аномалиям. В прошлом или в будущем основного слоя нашего мира. А так как наш мир многослойный и многомерный, нам ничего пока не ясно. Кроме того, вы похоже забыли о том, что на вашей базе наблюдения находятся родственники Демида Ярославича, которых он тоже хотел забрать. А если мы сейчас оказались в прошлом временном слое, то на базе наблюдения будет находиться только ваш отец. Ибо еще не наступило время, когда они встретились. Наша цель не только помочь вам спасти вашего отца, оставшегося в одиночестве на базе. Дмитрий Ярославович, так же как и вы, желает увидеть своего отца и остальных родичей. Если мы сейчас находимся в прошлом, то вы можете не застать Басура на базе наблюдения. Почему вы об этом только сейчас мне сказали? Да потому, что я помню, по рассказу Демида Ярославича, что ваш отец частенько покидал базу наблюдения, посещая не только основной, но и другие слои реальности нашего мира. Если он сейчас где-то гуляет по разным слоям реальности, то увидеться с Басуром вы вряд ли сможете. Насколько мне известно, о выходах вашего отца в иные слои реальности Демид Ярославич вам тоже рассказывал. Да... Я помню про выход из базы моего отца. Но нужно же что-то делать. Воскликнул Зон. Мы как раз этим и занимаемся, Раш. Сейчас к третьей планете отправится наш разведбот. На него уже загружают планетарные разведзонды с хорошей маскировкой. Большую часть зондов мы отправим на планету собирать данные. А небольшая часть будет обследовать Луну. Вместо того, чтобы попусту нервничать, вы бы лучше отправили Копернику все данные, полученные от вашего портального сканера. Он их внесет в парочку наших разведзондов и направит их прямо на Луну, к вашему портальному входу на базу наблюдения. Но у меня нет прямой связи с вашим Коперником, Станислав Иванович. Так в чем проблема? Передайте полученные данные Тарху, а он отправит их Николе. «Понял. Сейчас все передадим», — сказал Раш и отключился. «Тарх, тебе задача ясна?» «Ясна, командир. Я уже передал Копернику сообщение, чтобы он немного задержал вылет разведбота и был готов принять данные для двух разведзондов». «Вот и хорошо». Запретный мир, система Ярилы Солнца, пространство возле Мидгард Земли. Полученные данные от Искина, управляющего карт а также от наших разведзондов, немного прояснили обстановку в системе. Планетарная сеть имелась, вот только она очень сильно разрослась после нашего последнего посещения Земли. Количество спутников на орбите Земли тоже существенно увеличилось. Так что мы оказались в подходящем нам временном слое. Пусть он на несколько лет опережал нужный нам временной период. Переданное изображение со спутника Земли показало остатки разрушенного портала. Это меня не очень-то удивило, так как я предполагал, что нечто подобное могло произойти. Больше всего меня смущали данные, полученные с планетарных разведзондов, отправленных к Земле. Получив первые данные, я сразу отдал приказ, чтобы все корабли нашей группы переместились к земле, расположившись за Луной. Пригласив к себе Ивана Демидовича с его командой, а также нескольких старших офицеров с крейсера «Ингард», мы вместе расположились в кают-компании на Деи для просмотра записей, полученных с разведзондов. То, что мы увидели, не могло поднять нам настроение. Сначала на записи мы увидели североамериканский континент, его города и поселения. Потом был перелет разведзондов через Атлантический океан, а затем мы внимательно осмотрели, что происходило на нужном нам континенте. Нам было очень непривычно видеть опустевшие улицы городов и многих сельских поселений в Европе, России и Сибири. Некогда знакомые мне места – я узнавал с очень большим трудом. В деревнях и поселках, расположенных недалеко от воинских частей, где я когда-то проходил службу, ныне все выглядело заброшенным и покинутым. Да и в самих воинских частях строения были частично разрушенными, сосутствующими дверями и окнами. Буквально все пространство, где раньше кипела жизнь, сейчас позаросло бурьяном и молодыми деревцами. Покосившиеся или полуразобранные дома в деревнях и поселках весьма ясно говорили мне, что в них уже давно никто не живет. А полуразрушенные здания и строение воинских частей показали, что в них больше нет защитников отечества. Взглянув на семейство Старобогатовых, я понял, что Ивана Демидыча и особенно его отца поразил вид вырубленной сибирской тайги. Там, где раньше простиралось зеленое море тайги, теперь лежали многочисленные штабеля бревен, подготовленных к вывозу. Хмурые лица отца и сына мне были понятны. А вот что было мне совсем непонятно, так это отсутствие в небесных просторах земли пассажирских самолетов. Они почему-то все стояли на различных аэродромах, Словно бы никто никуда уже давно не летает и не собирается лететь. Ладно бы это было только в стране, где я прожил 70 лет. Местные правители и не такое могут учудить. Но точно такая же странная картина наблюдалась по всему северному полушарию. «Командир, вам это ничего не напоминает?» – неожиданно спросил меня Даркону. Мне это много чего может напомнить, Дар. У меня весьма богатый жизненный опыт. Мне много чего удалось повидать в своей жизни. А тебе эта запись что-то напомнила? Нашу Риулу перед самым окончанием войны кланов в мире Джере. Вспомните, мы тогда вот так же получали изображение запущенных разведзондов после того, как вышли из прыжка со смещением в 50 лет. И картинка обстановки на планете была примерно такая же. Ты прав, Дар. Очень похоже. Вот только я сомневаюсь, что тут на планете была еще одна большая мировая война. Небольшие локальные войны и различные вооруженные конфликты на Земле не прекращаются с тех самых пор, как на ней живут потомки Драктов и иных пришлых. А вот куда большинство людей подевалось, что жили в городах и поселениях, мне пока непонятно. И кроме того, меня удивило наличие на улицах опустевших городов военной техники и машин полиции. Так на земле называют транспорт сил правопорядка. Командир, а может чужаки, чьи корабли срочно ушли в прыжок, облучили жителей вашей планеты каким-нибудь вредным излучением? Спросил младший брат Дара. А военные и силы правопорядка смотрят за тем, чтобы какие-нибудь мародеры не растащили имущество жителей. И такое непотребство вполне могло быть, Лар. Вот только один момент не вписывается в твой вариант случившегося и в действия пришлых чужаков. Команды чужих кораблей просто не смогли бы за неполные 4 месяца вырубить большую часть сибирской тайги и подготовить такой громадный объем полученных бревен к вывозу. Тут на мародеров уже ничего не спишешь. Иваныч, да ты поглянь, что нынче в России творится-то, с возмущением прозвучал голос хозяина сварги. Да это уже ни в какие ворота не влазит, ядрена-кочерышка. Демидыч, это ты сейчас про что говоришь? Да ты сам не видишь, что ли? Запись с развензонда показала, как он только что пролетел над Алтаем и Дальним Востоком. Он заснял, как на границе с Китаем скопились эшелоны с лесом. Туточки одно из двух, может быть, либо китайцы сподобились и захватили всю Сибирь, а теперь вырубают нашу тайгу и вывозят древесину к себе. Либо все энто безобразие творят ушлые дельцы, приближенные к нынешнему правительству нашей страны. Для этих дельцов без разницы, что продавать за границу – нефть, газ или древесину. Они думают лишь о том, как бы карманы свои деньгами набить. Мало их товарищ Сталин перед войной расстреливал. Видать, их потомки где-то затаились и выжидали. А теперь после разрушения нашей великой страны, вновь запакостные дела своих расстрелянных предков взялись. Этих ушлых дельцов только прибыля интересуют, а про то, что они губят матушку природу, они даже не задумываются. Погоди, Демидыч, вот ты сейчас про Сталина вспомнил, а ведь именно при нем различные лесхозы появились. Да и в лагерях ГУЛАГа заключенных на лесоповалы отправляли, чтобы бревна заготавливать для нужд строительства в стране. Разве не было такого в Советском Союзе? Было такое, Станислав Иванович, не буду очевидно отрицать. Тем более, после разрушения нашей страны, об этом только ленивый не писал в газетах или не вещал с экрана по телевизору. Единственное, о чем не сообщали народу антиписаки и вещатели, что товарищ Сталин приказал взамен срубленных деревьев высаживать новые леса. Ни один знаток прошлого так и не сказал людям, что в сталинские времена было посажено молодых деревьев в 3-4 раза больше, чем их срубили для общего дела. Я, к сожалению, даже не знаю, сколько по счету у нас в стране различных лесных заповедников появилось при Сталине, где за одно срубленное деревце можно было не только большой штраф, но и тюремный срок заполучить. Думаешь, такая блажь у Сталина на пустом месте появилась? Нет, он умным человеком был и различные ученые труды читывал. Об нам наш командир разведки рассказал. Он-то нам и поведал, что после того, как товарищ Сталин ознакомился с научными трудами Порфирия Никитича Крылова, он приказал высаживать новые леса и бережно относиться ко всему растущему в заповедниках. Ведь именно Парфирий Никитич Крылов еще во времена правления Николая II высказал обоснованное научное мнение, что сибирская тайга является легкими нашей земли. То, что тайга – это легкие нашей планеты, я давно знаю, Демидыч. Нам об этом еще на уроках в Суворовском училище рассказывали. Правда, нам никогда не говорили, кому принадлежало это высказывание. Мне непонятно другое. Что тебя в так возмутило? Да неужели ты сам не видишь, Иваныч? Без тайги пропадут все лесные жители, им просто негде жить будет и растить свое потомство. Исчезнут все виды сибирских трав, грибов и ягод, ибо ветрами выдует всю плодородную почву. Сибирские реки без тайги быстро обмелеют, а на севере начнет таять вечная мерзлота. Сколько в ней хранится погибших людей, животных и растений, думаю, говорить не надо. Смрад от разложения поднимется такой, что жить в тех местах будет невозможно. Поменимое слово, Станислав Иванович, уже лет так через 10-20 на месте нашей сибирской тайги появится еще одна безжизненная пустыня, такая же большая, как Гоби. Погода изменится до неузнаваемости не только в нашей Сибири, но и по всей земле. Да, Демидыч нерадостную ты картину будущего нарисовал для Сибири, даже пустыню Гоби для примера упомянул. Так ведь в ней тоже когда-то обширная тайга росла. Вот только предки нынешних китайцев все деревья в той тайге вырубили, а почву распахали под рисовые поля. Через десяток лет реки в той местности совсем обмелели. Воды для полива не стало. Ветер приносил на поля речной песок. Поэтому предки китайцев все ушли на восток, где еще росли леса и текли полноводные реки. А местность, в которой когда-то росла обширная тайга, превратилась в большую пустыню. Китайцы всегда жили, не задумываясь о том, что произойдет в будущем. Они веками жили от урожая до урожая. Об этом мне рассказал боец из моей разведгруппы. В их бурятском роду много старых преданий о прошлом сохранилось. Вот он нам их и рассказывал на привалах. Жаль, что погиб он в самом конце войны, на германской мине подорвался. Я очень надеюсь, что в его роду потомки сохранили все эти древние легенды и предания. «Не о том надо сейчас думать, Ванечка», – сказал Дмитрий Ярославович. «Нам сейчас нужно продумать, каким образом мы сможем незаметно проникнуть на базу наблюдения мира Белроз. Там множество столетий наблюдают за жизнью в нашем мире, а НТА означает, что им, возможно, достаточно хорошо известно обо всем происходящем нынче на Земле». «Я понял тебя, отец». Но ведь разведзонды, запущенные на Луну, показали, что портал Зурнов полностью разрушен чужаками. Как же мы попадем на ихнюю базу наблюдения? Лунный портал Зурнов нам без надобности, Ванечка. На базу наблюдения можно из Земли попасть. Вот только нам нужно будет проверить. Сохранился известный мне действующий портал? Или его взорвали, так же, как находящийся когда-то в пещере? Ну и кроме всего прочего, первыми на базу наблюдения должны идти только мы с Рашем. «Отец, а как же я?» – удивился Иван Демидович. «Почему ты меня не хочешь взять с собой? Ведь я тоже хочу увидеть наших». «Демидий Ярославович прав, Иван», – ответил я другу вместо его отца. «Первыми отправятся на базу только твой отец и Раш Дэнкс». а мы будем сидеть и ждать их возвращения или приглашения в гости на базу наблюдения. Но почему, Станислав? Да потому, что тебя, друг мой Иван, так же, как и меня или кого-нибудь другого из нашей научно-исследовательской группы через портал Зурнов не пропустит система безопасности базы. Насколько мне известно, В нее уже давно были внесены все биометрические данные Демида Ярославич. Ведь он много раз посещал эту базу наблюдения, чтобы обучаться у зурнов. Ну а скорее всего, довольно сильно похож на своего отца Басура. Причем не только внешне, но и по различным биометрическим данным. Тем более, ты не забывай, что сам Раш является зурном по своему происхождению. Так же, как и те, кто построил эту базу наблюдения в прошлом. Так что, я думаю, система безопасности базы его должна спокойно пропустить. «Командир полностью прав, Ванечка», – подтвердил сказанное мной и Дмитрий Ярославич. «На базу первыми должны идти только мы с Рашем. Если там все нормально, то ты скоро увидишься с нашими родичами». «Командир!» Вас срочно вызывает на связь Раш Дэнкс. Тарх, соедини меня с Рашем и выведи его изображение на экран кают-компании. Думаю, всем присутствующим будет интересно его послушать. Принято. Связь с линкором Зурнов установлена. Вы вовремя вышли на связь, Раш. Мы только что просмотрели записи с разведзондов и я принял решение. Первыми на базу наблюдения отправитесь только вы и Дмитрий Ярославович. Всем остальным придется подождать на кораблях, ибо пока неизвестно, как пройдут ваши переговоры с Басуром и Сабуром. «Я полностью согласен с принятым вами решением, командир», – сказал Раш. «На нашу базу действительно должны идти мы с Дмитрием Ярославичем. Вот только у нас возникла большая проблема». Что за большая проблема у вас случилась, Раш? Созданный вашими инженерами портальный сканер не смог обнаружить на поверхности третьей планеты ни одного нашего портала. Ну и в чем вы тут увидели проблему, Раш? Созданный для вас портальный сканер и не мог обнаружить ваших порталов на Земле, так как их там никогда не было. Неужели вы позабыли, что вам поведал Дмитрий Рославович еще на Риуле? По-моему, он ясно и понятно вам рассказал, что во время строительства базы наблюдения на спутнике Земли, Зурнами случайно была обнаружена портальная система древних. Собору каким-то непонятным образом удалось подключиться к ней, и в дальнейшем все ваши наблюдатели только ею и пользовались. Но как же мы в таком случае попадем на нашу базу? Ведь портал на Луне уже невозможно восстановить. Вы попадете на базу наблюдения точно так же, как и наш Дмитрий Ярославич Через известный ему портал древних. Надеюсь, вы не забыли, что ему известно место в горах на берегу Большого озера, где находился действующий портал древних. Командующий. а если местные жители взорвали вход к этому порталу, точно так же, как это было с порталом в пещере. Раш, не забивайте себе голову всякими «если». На месте сами все увидите. Пилотом с вами я отправлю Даррела. Он возьмет с собой дроидов на разведбот. Если даже проход взорван, дроиды его быстро расчистят. А теперь не тяните время. Переходите порталом на Дэю. Дмитрий Ярославович и Дарел уже ждут вас. Я все понял, командующий, сейчас прибуду, сказал довольный и улыбающийся Раш. Его изображение тут же исчезло с экрана. Тарх, Яна, а мы запускали в работу свои портальные сканеры? Нет, командир, от капитана Конуэлла не поступало такого приказа, первым ответил Тарх. Я тоже не запускала портальный сканер без приказа, командир, ответила Яна. Понятно. В таком случае все могут возвращаться на свои корабли и заниматься своими делами. А Демитрий Ярославович и дарл идут на Ингар готовить разведбот с маскировкой к вылету. Командир, разведбот мною уже давно подготовлен к вылету. Загрузка десяти технических и рабочих дроидов займет не больше трех минут, может нам еще что-то взять, я имею в виду наши малоразмерные разведзонды под маскировкой, они будут все происходящее записывать, а вы потом просмотрите записи. Не нужно Даррел, система безопасности базы может их обнаружить, мне не хотелось бы начинать возможно дружескую встречу двух миров. С какого-нибудь мелкого конфликта. Дмитрий Ярославович вернется назад и сам подробно все нам расскажет: Твоя задача постоянно находиться в разведботе, чтобы никто из местных жителей в него не забрался. Да откуда возьмутся местные жители, командир? Мы же только что видели пустые улицы городов и поселений. На Риуле мы тоже сначала видели пустые города, поселения и фермы, Даррел. А выжившие жители скрывались в труднопроходимых урманах и в надежных убежищах внутри гор. На Земле сейчас может быть точно такая же картина. Твоя задача состоит в том, чтобы доставить Демида Ярославича и Раша Дэнса в нужное место, а потом незаметно вернуть их к нам на крейсер. Я все понял, командир. Вот и хорошо, что понял. Идите, готовьтесь. Вылет разведбота сразу после того, как к вам присоединится Rush Дэнкс. Разведбот с включенной маскировкой вылетел с крейсера Ингард через 15 минут. Об этом мне сразу же доложил Тарх, едва я расположился в своем удобном кресле в рубке Дэй. Чем планируете заняться, командир? Задала вопрос Яна. Есть несколько идей, красавица. Для начала сообщи катарху, что мы вылетаем с крейсера для испытаний нашего пространственного сканера. Принято, командир. Сообщение Тарху передано. Он спрашивает вас, разрешаете ли вы им тоже провести испытание пространственного сканера, установленного на ингарде. ведь они его тестировали только на порталах древних, установленных на Риуле. Передай Тарху, что я разрешил провести испытание портального сканера. Потом сравним данные с двух сканеров. Вдруг один заметит порталы, которые другой сканер не увидел. Сообщение Тарху передано. Командир, а разве может такое быть? Ведь оба портальных сканера были созданы нашими инженерами. Не удивляйся, Яна, ты права только лишь в одном. Оба портальных сканера были созданы нашими инженерами и установлены как на Ингард, так и на Дею. Разве ты сама не заметила, где постоянно находился наш Кулибин после того, как мы покинули пограничную звездную систему? Иван постоянно пропадал в секторе, где находился основной блок управления портальным сканером. И проверял загруженные в него данные. Яна, ты помнишь хоть один случай, чтобы Кулибин копался в каком-нибудь оборудовании и что-нибудь в нем не улучшил? У него всегда получалось что-то улучшить, командир. Непонятно одно, где Иван мог взять новые данные для нашего портального сканера? Он их мог взять где угодно. Иван мог их найти в обширных данных переданных с корабля-хранителей или же в данных, полученных с корабля Арана. Ну и кроме всего прочего, данные о работе портального сканера Кулибин мог получить от Чаруса на боевой станции древних. В знак благодарности за новую систему энергоснабжения. Ты заметила, Яна, что нашего Ивана Кулибина не было в кают-компании во время просмотра записей, полученных с разведзондов? Заметила командир. Иван уже 6 часов не покидал свою каюту. И Тана, кстати, тоже. Вы знаете причину их отсутствия в кают-компании? Знаю. Тана пожаловалась мне, что она сутками не видит Ивана. Потому что он постоянно не вылезает из сектора, где находится основной блок управления портальным сканером. Вот я и приказал Ивану идти отдыхать. И сказал ему... Чтобы отдых продлился не менее 12 часов. А чтобы он не вздумал хитрить, за его отдыхом присмотрит Тана. Так что ты приглядывай за ними. Свою каюту они могут покинуть лишь для того, чтобы покушать или в случае боевой тревоги. Наш портальный сканер ты и сама в состоянии запустить в действие. Хорошо, командир. Я проконтролирую, чтобы они хорошо отдохнули. Получено сообщение от Тарха. Никого из команды на втором уровне крейсера нет. Мы можем вылетать. Все системы портального сканера приготовлены к работе. Вот и хорошо, Яна. Включай полную маскировку и выводи нашу красавицу наружу. Летим к земле. Займешь стационарную орбиту в 2 трех тысячах километров над земными спутниками, чтобы провести полное сканирование северного полушария на наличие любых древних порталов. Принято. Командир, а почему вы не хотите провести сканирование южного полушария? Потому что там должно быть полно действующих систем, оставленных драктами и иными пришлыми, работающих в автоматическом режиме. Во время моей жизни на Земле было весьма много сообщений в печати различных государств, а также в данных, полученных разведкой о бесследно пропавших кораблях, самолетах и подводных лодках. Большинство из них пропало без вести именно в Южном полушарии. Кроме того, на Земле, в сохранившихся древних легендах и старинных преданиях, описывающих небесную войну богов, Повествовалось, что нападения на планету с высадкой многочисленных полчищ врагов происходили в основном в экваториальной части и в южном полушарии, а северное полушарие больше подвергалось орбитальному обстрелу из космоса. Мне очень не хотелось бы сейчас, чтобы какие-нибудь из оставленных, но до сих пор действующих систем Драктов и иных пришлых, Случайно обнаружили работу нашего портального сканера и отправили сигнал своим хозяевам. Я не опасаюсь появления их кораблей в Солнечной системе. Сколько чужих кораблей прилетят, столько тут навсегда и останутся. Но ведь мы сюда не воевать прилетели с чужаками. У нас совершенно другие планы на эту экспедицию. Кроме всего прочего, ты не забывай, Яна. что на Дей сейчас находятся мои дети, любимая жена и родственники, а у меня нет ни малейшего желания подвергать их какой-нибудь опасности. Так что в этот раз мы как-нибудь обойдемся без ненужных нам боевых действий. Наша первоочередная задача состоит в том, чтобы забрать с Лунной базы наблюдения отца Раша а также всех родственников Демида Ярославича и Ивана Демидыча. Я все поняла, командир. Мы уже покинули ингард и направляемся к земле.